Тихо трещали свечи, ощущался запах ладана, и мерно поскрипывали колеса, вероятно, кареты. Сложно определить сквозь непрекращающийся шум в ушах. Теперь все будет хорошо, теперь будет все замечательно. Слава Пресвятому! Тихим женским голосом монотонно вещевал кто-то. Теплый компресс убрали с лба, заменив холодным. После другая сестра милосердия негромко, но требовательно произнесла. — Вам уже пора прийти в себя, леди Уотерби! Веки показались мне свинцовыми, но я все же с трудом открыла глаза и посмотрела вверх. Надо мной виднелся деревянный потолок, действительно принадлежащий карете. — Карете! — которая, судя по мерному покачиванию и скрипу рессор, увозила меня прочь от замка Грейт. «Вот и хорошая девочка! Вот и умница!» — похвалила сестра. «А теперь нужно приподняться и выпить отвар, леди Уотерби!» Глаза закрылись сами. И сквозь потрескавшиеся пересохшие губы против воли вырвался полный отчаяние стон. «Нет, нет, нет, нет, больше никакого сна!» Голос был мягким, словно говорили с несмышленым ребенком, но в нем чувствовалась жесткость, свидетельствующая о том, что мне не дадут ни поспать, ни отказаться от отвара. «Поднимайтесь, леди Уотерби, вы должны быть сильны. Я оказалась права. Проявив твердость и проигнорировав мою попытку казаться и далее лишенной сознания, сестры приподняли и, пользуясь преимуществом в силе, влили мне отвар. Но опасения насчет яда не подтвердились. Это был освежающий мятный отвар. И с первого глотка стало ясно, что убивать меня в планы Святой Церкви вовсе не входит. «Достаточно», — отобрав кружку, произнесла старшая монашка. «Теперь вам лучше еще полежать, леди Уотерби». Вновь уложив меня, сестры погрузились в чтение Святого Писания при свете дрожащих свечей. Мне же оставалось лишь медленно приходить в себя, осознавая страшные реалии случившегося. В том, что я была похищена, сомнений не оставалось. С трудом, сквозь постепенно проходящую головную боль, мне вспомнился двор замка Грейт. Упавшие на каменные плиты люди на глаза навернулись слезы. И они же потекли ручьем, стоило мне вспомнить о просьбе Десмонда. — Просьбе! которую я не выполнила. И вот трагический итог. И почему-то я даже не задумывалась о своей судьбе, искренне, всем сердцем тревожась за герцога и понимая, каким ударом для него станет мое исчезновение. На мгновение мелькнула отчаянная мысль о побеге, но, прислушавшись, я поняла, что карету сопровождают не менее двадцати всадников, то есть надежды — Нет, совершенно. — Молитва избавит от пережитого ужаса, дитя мое, — произнесла старшая монашка. — Молитва и сон. А с ней не могло быть и речи. Меня терзали сожаление, гнев на себя, отчаяние, мысли о Десмонде. И потому рассвет я встретила, сидя, безнадежно глядя в маленькое каретное оконце, намедленно, сиреющее небо. Сестры также не спали, погруженные в чтение молитв, но в то же время зорко наблюдающие за мной. Через час вдали показался город. Кто-то из верховых оповестил. «Приближаемся к Джену!» «Джен!» Прикрыв глаза на миг, я мысленно застонала. Меня повезли не к столице, а в прямо противоположном направлении к одному из самых крупных в империи речных портов. Хороший ход, поистине превосходный. Лорд Оттенгрейд ринется в погоню по дороге, ведущей на запад, в то время как меня увезли на восток. И еще неизвестно, где завершится мой путь. В столице или в одном из многочисленных скальных монастырей, в которых скрыть можно все, что угодно. Мои худшие предположения не оправдались. В Джени нас ожидал корабль, который через семь дней плавания прибыл в морской порт Берн. Под покровом ночи меня перевели на другой корабль, и также ночью началось плавание. Спустя двадцать суток, наполненных для меня отчаянием и заунывными молитвами сестер, я услышала звон колокола, который невозможно было ни с чем спутать. Этан, столичный порт. Корабль подошел к пристани и бросил швартовые. Сидя у закрытого наглухо ставнями окна напротив сестры Де Аллы, я отчаянно прислушивалась к происходящему, поражаясь тому, что монашки не предпринимают никаких попыток к сбору вещей. А затем слух различил быстрый перестук маленьких острых каблучков, и сердце замерло. О том, кто войдет в каюту, я догадалась еще до того, как распахнулась дверь, и матушка Иоланта воскликнула. «Ари, девочка моя, как же я беспокоилась!»